Глава семнадцатая. «Заботясь о красоте, надо начинать с сердца и души, иначе никакая косметика не поможет. Коко Шанель!» Эти мужики, они точно сговорились между собой против неё, Алисы. Значит, как пожрать, так они первые у холодильника. А едва еда заканчивается, как те тараканы разбегаются. Когда Алиса зашла на кухню, И Пушок, и Мажор за обе щеки уписывали что-то съедобное. И даже не подумали позвать её, голодную Алису. Пришлось вытаскивать из-под носа у Мажора батон хлеба и порезанную колбасу и самой сооружать себе бутерброд. А то дождёшься от этих обормотов. — Лопнешь, — язвительно сообщил Мажор, забивая газировкой всё съеденное. — Не дождёшься, — отрезала Алиса, глядя глазами голодного кота на бутылку. — Лимонад! Тебя точно дома кормят, с подозрением спросил мажор. Он стоит копейки. Он вреден для организма, просветила Алиса этого бармута и щедро плеснула лимонада в свою чашку. А, понятно. Ещё одна причина жить отдельно от родителей, поддел её мажор. У Алисы прямо так и руки чесались проредить ему причёску. Но она сдержалась и заняла рот лимонадом. Пусть покуражится, недолго осталось. Ещё пара-тройка дней и всё, Алиса избавится от мажора. На что она сама будет жить, пока не похудеет, она старалась не думать. Мать как-то подозрительно тихо себя вела, не требовала больше ежевечерних отчётов о состоянии участка, да и вообще всё больше молчала. Ни к добро это. Но хотя бы отсутствие мажора на даче Алису порадоется, греет её душу. С такими мыслями Алиса вернулась в свою комнату. Надо было поработать, хоть немного. А потом, когда она приедет домой, сможет перепечатать написанное от руки и отправить в журнал. Какой-нибудь. Всё лишняя копейка. Алиса открыла блокнот на пустой странице, попыталась вспомнить тему. А перед глазами стоял мажор, пивший лимонад. Литрами. Чтоб его. В коридоре раздались шаги. И голос мажора, подошедшего к комнате, ехидно сообщил. «Я ещё и мороженое принёс. Много. Сам всё съем». Блокнот полетел на другую сторону кровати, Алиса в коридор. Мажор стоял у стены, ухмылялся и с вызовом крутил в руках мороженое. «Пломбир. В упаковке». У Алисы сразу же началось обильное слюноотделение. «Я тебя прибью». Мрачно пообещала она и решительно направилась на кухню за мороженым. Вслед ей летело поистине конское ржание Мажора. В морозилке действительно оказалось больше килограмма мороженого, целый брикет, большой, толстый, холодный. В общем, всё так, как любила Алиса. А ещё там же полкой выше остужал лимонад. В общем, пиршество удалось на славу. Алиса вытащила из морозилки оба лакомства, которые являлись запрещенными дома. Затем села за стол, вооруженная литровой кружкой и столовой ложкой. — Ты точно лопнешь! Язва-мажор появился в дверях кухни и с ухмылкой наблюдал за приготовлениями Алисы. — И что мне тётя Таня говорить? Что у её доченьки слиплось то, что не нужно? — И зайди, — беззлобно посоветовала Алиса. Она мысленно уже поедала мороженое и запивала его холодным лимонадом. И все проблемы и заботы последних дней исчезали, растворялись перед этой картиной. Я хочу отдохнуть. Обычно знаешь, ле по-другому отдыхает, не настолько экстремально. А ты хочешь не отдохнуть, а нажраться. Это разные вещи, назадательно произнёс Мажор. Изиди, повторила Алиса. Нашёлся учитель. Мажор проворчал что-то насчёт одной безмозглой дуры, но повернулся и вышел из кухни. Через несколько секунд хлопнула входная дверь. Алиса осталась в доме одна. То, что надо. Теперь точно никто не помешает ей нормально снять стресс в компании любимой еды. Алиса, чуть подрагивавшими от напряжения руками, раскрыла бумажный брикет и с нетерпением запустила ложку в мороженое. Мик И вот уже мир вокруг перестал существовать. Остались только Алиса, лимонад и мороженое. Очнулась Алиса, когда съела весь брикет, весь до единой крошки. Всё оказалось в её желудке. Лимонад ещё оставался примерно 3 бутылки, но его пить уже не хотелось. Да если честно, ничего больше не хотелось. Алиса переела. И теперь у неё было одно желание. завалиться на диван кверху пузом и полежать, может даже поспать. Что она и сделала? Лежала на месте мажора, зевала и думала о том, что жизнь всё же прекрасна, особенно когда вкусно поешь. Давно она не ощущала такого удовлетворения и не радовалась настолько жизни. Там на диване Алиса и уснула. И снилось ей мороженое, любимое, разных вкусов. Алиса бегала от брикета к брикету и пробовала, пробовала, не могла напробоваться. Виталик не особо любил сладкое. Да, мог купить в охотку съесть шоколадку или Скимо, но редко, раз в месяц не чаще. Родители ему никогда ничего не запрещали. Наверное, потому что Виталик с детства занимался спортом, а значит, и лишнего жира у него практически не было. В отличие от Кикимы, И мороженое, и газировку Виталик рассчитывал есть до конца своего пребывания здесь. Ну и с Кикиморой придётся поделиться, куда ж без этого. Но мечты, мечты. Виталик осознал, что он крупно просчитался. Когда Кикимора набросилась на мороженое с таким видом, будто сидела на хлебе и воде весь год, Виталик попытался урезонить эту безмозглую дуру. — Ты точно лопнешь. И что мне тётя Таня говорить? Что у её доченьки слиплось то, что не нужно? Изиди, отрезала Кикимора. Она явно намеревалась лопнуть, и как можно быстрее. Ладно. Виталик не гордый. Его послали, он пошёл в машину. Включил там канде и закрылся, начал играть в игрушку на телефоне. Через некоторое время, когда приспичило в туалет, зашёл в дом. Кикимора лежала на диване на кухне. И что-то в ней не понравилось Виталику. Что-то было не то. Наверное, через чур красные щёки. Виталик нахмурился, подошёл, пощупал лоб. Выругался сквозь зубы, посмотрел, как мирно спит Кикемира, и вышел в коридор сделать звонок. Пап, привет. Тут такое дело. Нет, я не сдался, тут другой. Ки... Девчонка эта, дочка тёть Тани. У неё жар, походу. Лекарь с дома нет, аптеки поблизости тоже. У машины проколоты шины. Ага, недавно. Ну и «Хорошо, жду». Виталик отключился, вздохнул. Отец сказал ждать его приезда. Освободится-появится. Примерно через час. А пока... Пока Виталик уселся играть в телефоне на кухне, одним глазом посматривая на Кикимору. Мало ли что с ней там случится. Отец и правда приехал через час. Да не один, а сёть Таней. Она поздоровалась с Виталиком и сразу же заохала вокруг Кикиморы. «Собирайся». Мура приказала тете Виталику: "Я их сейчас отвезу в вызов эвакуатора, за тобой приеду. Закончилась твоя весёлая жизнь". Виталик только плечами пожал: "Да не вопрос, собираться так собираться".